Э, простите, профессор, — неожиданно вмешался молодой механик, цветом кожи и худощавым сложением, похожий на индуса. — Мне кажется, на таком близком расстоянии Земля притянула бы к себе маленькую луну. Э, — Что? Что? — грозно вскричал Тюрин — «А крошечная звезда Кэтс? Почему не падает на землю, а?» «Все дело в быстроте движения». «Но маленькая луна все же погибла», — примирительно сказал он. «Борющиеся силы, инерция и земное притяжение разорвали ее в клочья. Увы, увы, это грозит и нашей луне. Она распадется на осколки» и Земля получит прекрасное кольцо, как у Сатурна. Я полагаю, что это лунное кольцо даст не меньшую света, чем луна. Оно будет украшать ночи земных жителей. Но все же это будет потеря, — со вздохом закончил он. Невознаградимая потеря, — ставил я. Хм, кхм, а может быть и вознаградима. — У меня есть кое-какой проект, но я о нем пока помолчу. — А как вы охотились за метеоритами? — спросил я у Соколовского. — Это забавная охота, — ответил геолог. — Мне приходилось охотиться за ними не только на орбите звезды Кэтс и... и — В поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера, — перебил Тюрин. Земными астрономами найдено немногим более тысячи этих астероидов, а мой каталог перевалил за четыре тысячи. Эти астероиды, тоже остатки планеты, более значительные, чем погибшая вторая Луна. По моим расчетам, эта планета была больше, чем Меркурий. Марс и Юпитер взаимным притяжением разорвали ее на куски. «Не поделили. Кольцо Сатурна — тоже погибший его спутник, раздробленный на куски. Видите, сколько уже покойников в нашей Солнечной системе? За кем очередь?» «Ой, ой, ой опять эти толчки!» Я снова заглянул в окно, придерживаясь руками за обитой кожей мягкие подлоконники кресла. За окном все то же черное небо, сплошь усеянное звездной пылью. Так можно лететь годы, столетия, и картина будет все та же. И вдруг мне вспомнилась моя давнишняя поездка в вагоне самого обыкновенного поезда со старичком-паровозом. Лето. Солнце спускается за лес, золотя облака. В открытое окно вагона тянет лесной сыростью, запахом аконита, сладким запахом липы. В небе за поездом бежит молодой месяц. Лес сменяется озером, озеро — холмами, по холмам разбросаны дома, утопающие в садах. А потом пошли поля, повеяло запахом гречихи. Сколько разнообразия впечатлений, сколько движения для глаза, уха, носа, выражаясь словами Тюрина. А здесь ни ветра, ни дождей, ни смены погоды, ни ночи, ни лета, ни зимы. Вечно однообразный траурный свод неба, страшное синеватое солнце, неизменный климат в ракете. нет. Как неинтересно побывать в небе, на Луне, других планетах, но эту небесную жизнь я не променяю на земную. «Э, ну так вот, охота за астероидами — самый увлекательный вид охоты, — вдруг услышал я басок геолога Соколовского. Мне нравится слушать его. Он говорит как-то просто, по-домашнему, по-земному. Словно беседует в своем кабинете где-нибудь на седьмой линии Васильевского острова. На него, по-видимому, необычная обстановка не производит никакого впечатления. «Э — -э, Подлетая к поясу астероидов, надо держать ухо востро, — говорит Соколовский. — Иначе того и гляди, какой-нибудь осколок величиной с московский дворец советов, а то и больше обрушится на ракету и поминай ее, как звали. Поэтому летишь по касательной, все более приближаясь к направлению астероидов. Замечательная картина. Вы подлетаете к поясу астероидов. Вид неба изменяется. Взгляните-ка на небо. По существу его нельзя назвать совершенно черным. Фон черный, но на нем сплошная россыпь звезд. И вот на этой светящейся россыпи вы замечаете темные полосы. Это пролетают неосвещенные солнцем астероиды. Иные чертят на небе яркие, как серебро, следы. Другие оставляют полосы медно-красного цвета. Все небо становится полосатым. По мере того, как ракета поворачивает в сторону движения астероидов, набирает скорость, летит и уже почти наравне с ними, они перестают казаться полосами. Вы попадаете в необычайный мир и летите среди многочисленных лун различной величины. Все они летят в одном направлении, но еще опережают ракету. Когда какая-нибудь из лун пролетает близко от ракеты, вы видите, что она совсем не круглая. Эти луны имеют самые разнообразные формы. Один астероид, скажем, похож на пирамиду. Другой приближается к форме шара. Третий похож на неотесанный куб. Большинство же просто бесформенные обломки скал. Некоторые летят группами, иные под влиянием взаимного притяжения сливаются в виноградную гроздь. Поверхность их то матовая, то блестящая, как горный хрусталь. Луны справа, луны слева, вверху, внизу. Когда ракета замедляет полет, кажется, будто луны стремительно двинулись вперед. Но вот ракета снова набирает скорость, и они начинают как бы замедлять полет. Наконец, ракета их обгоняет, луны отстают. Опасно лететь медленнее астероидов. Они могут нагнать и вдребезги разбить ракету. Совершенно безопасно лететь в одном с ними направлении и с одинаковой скоростью, но тогда видишь только лишь окружающие тебя астероиды. При этом кажется, что все стоит неподвижно, и ракета, и луны слева, справа, сверху и сзади. Только звездный свод медленно течет, потому что и астероиды, и ракета все-таки летят и меняют свое положение на небе. Наш капитан предпочитал летать немного быстрее астероидов. Тогда небесные глыбы не налетят сзади. И вместе с тем двигаешься в рой лун, рассматриваешь их, выбираешь. Словом, выступаешь в роли гоголевского черта, который собирается похитить с неба луну, только маленькую. У нас еще не хватает сил сорвать большой астероид с его орбиты и прибуксировать его к звезде Кэтс. Мы боимся израсходовать все горючее и оказаться пленниками астероида, который увлечет нас собой. Требовалось большое умение и ловкость, чтобы приблизиться к астероиду без толчка и взять его на абордаж». Капитан так направлял ракету, что она, летя наравне с астероидом, как можно ближе подходила к нему. Затем боковые взрывы прекращались. Мы пускали в ход электромагнит. Ведь почти все астероиды, кроме кристаллических, состоят главным образом из железа. Наконец, когда расстояние уменьшалось до ничтожной величины, мы выключали электромагнит, предоставляя остальное силе притяжения. Через некоторое время мы ощущали едва заметный толчок. В первое время, однако, причал не всегда сходил гладко. Иногда мы довольно-таки сильно сталкивались. Астероид для нас незаметно отклонялся от орбиты, зато ракета, как более легкая, отлетала в сторону и приходилось снова маневрировать. Потом мы наловчились причаливать очень чисто. Оставалось только прикрепить астероид к ракете. Мы пробовали привязывать его запасными цепями, пробовали удерживать электромагнитом, но все это было плохо. Впоследствии мы научились даже припаивать метеоры к оболочке ракеты. Благо, солнечной энергии у нас достаточно, а аппараты гелиогенной сварки мы всегда брали с собой. «Но для этого ведь надо было выходить из ракеты», — сказал я. «Само собой, мы выходили, даже путешествовали по астероидам». «Помню один случай», — продолжал Соколовский, смеясь. «Мы подлетали к большому астероиду, имевшему вид плохо обточенной каменной бомбы, несколько сплюснутой формы. Я вылетел из ракеты, уцепился за острые углы астероида». И пошел в кругосветное путешествие. И что же вы думаете? На сплюснутых полюсах я поднимался и стоял на ногах вверх головой, а на выпуклом экваторе центр тяжести переместился, и мне пришлось становиться на голову вверх ногами. Так и шел, цепляясь руками. Это была, очевидно, вращающаяся планетка, и изменялся не центр тяжести, а относительная тяжесть, поправил Тюрин. У поверхности полюсов вращения тяжесть имеет наибольшую величину и нормальное направление к центру. Но чем дальше от полюса, тем тяжесть слабее. Так что человек, идущий от полюса к экватору, как бы спускается с горы. Причем нас спуска все растет. Между полюсами и экватором направление тяжести совпадало с горизонтом, и вам казалось, что вы спускаетесь со совсем отвесной горы. А дальше почва представлялась уже наклонным потолком, и вам надо было хвататься за что придется, чтобы слететь с планетки. С Земли в лучшие телескопы продолжал Тюрин. «Видны планеты с диаметром не менее 6 километров, а астероиды бывают величиной и с пылинку». «На каких только мне не приходилось бывать», сказал Соколовский. «На иных тяжесть так ничтожна, что достаточно было легкого прыжка, чтобы улететь с поверхности. Я был на одном таком с окружностью в семнадцать с половиной километров». Подпрыгнув на метр, Я опускался двадцать две секунды. Сделав движение не больше, чем то, которое необходимо, чтобы перешагнуть порог на земле, я мог бы тут подняться на высоту двухсот десяти метров, немного ниже башни Эйфеля. Я бросал камни, и они уже не возвращались. — Вернуться, но не скоро, — вставил астроном. Побывал я и на относительно большой планетке с диаметром только в шесть раз меньше лунного. Я поднимал там одной рукой двадцать два человека, моих спутников. Там можно было бы качаться на качелях, подвешенных на суровых нитках, построить башню в шесть с половиной километров высотой. Я пробовал там выстрелить из револьвера. Что получилось, можете себе представить. Если бы я сам не был сброшен с планетки выстрелом, моя пуля бы могла убить меня сзади, облетев вокруг астероида. Она, вероятно, и сейчас носится где-нибудь вокруг планеты, как ее спутник». «Поезда на такой планете двигались бы со скоростью 1280 км в час», — сказал Тюрин. «Кстати, несколько таких планет можно приблизить к Земле». Почему бы не устроить добавочное освещение, а затем и заселить эти планетки? Покрывать стеклянные оранжереи, насадить растения, развести животных. Это будет великолепное жилье. Со временем так можно будет заселить Луну. — Ну, на Луне то слишком холодно, то слишком жарко, — сказал я. И «Искусственная атмосфера под стеклянным колпаком и шторы умерят жар солнца. Что же касается холода почвы во время лунных ночей, то у меня на этот счет свои взгляды», — многозначительно заметил Тюрин. «Разве мы не отказались от теории раскаленного ядра Земли с чрезвычайно высокой температурой? И тем не менее наша Земля тепла». «Ну, солнце, атмосферная шуба», — начал геолог. Но Тюрин перебил его. «Да, да, да, но не только это. В земной коре развивается тепло от радиоактивного распада в ее недрах. Почему не может быть этого на Луне? И даже в более сильной степени. Радиоактивный распад сможет подогревать почву Луны» да и не остывшая под лунной корой магма. Луна не так хладна, как кажется, и если там есть остатки атмосферы, вот почему вы, биолог, включены в эту экспедицию, — обратился он ко мне. Соколовский с сомнением покачал головой. — На астероидах я что-то не встречал, подогревание почвы радиоактивным распадом элементов. «Астероиды меньше Луны!» — пескливо ответил астроном. Он ненадолго замолчал и вдруг опять ударился в философствование, словно две мыслительные линии в его мозгу шли параллельно. Мертвые немигающие звезды заглядывают в окно нашей ракеты. Звездный дождь, пересекая небосклон, мчится куда-то в бок и вверх. Ракета поворачивает. — Мы набрали уже немало астероидов, — тихо сказал мне Соколовский, не обращая внимания на Тюрина, которая как пифия, изрекает свои фразы. — Прежде всего мы подвели фундамент под наш ракетодром. Чем больше его масса, тем он устойчивее. Случайные удары причаливающих ракет не будут больше смещать его в пространстве. Затем мы поставляем астероиды на наши фабрики и заводы. Вы еще с этим познакомитесь. Недавно нам удалось поймать интереснейшую планетку. Ну, правда, это был совсем небольшой осколок, по земному тонны на полторы. Представьте себе, почти сплошной кусок золота. недурная находка. Золотые россыпи в небе. Очевидно, услыхав эти слова, Тюрин заметил. «В больших планетах элементы располагаются от поверхности к центру, по их восходящему удельному весу. Наверху силиций, алюминий, магний, еще ниже никель, железо и еще более тяжелые металлы, платина, золото, ртуть и свинец». Ваш золотой астероид — обломок центрального ядра погибшей планеты. Редкий случай. На золотые россыпи неба много не рассчитывайте. Меня клонило ко сну. Мой организм еще не отвык от земного распорядка дня и ночи, смены бодрствования и сна. — Засыпаете? — спросил меня Тюрин. «Спокойной ночи. А со мной, знаете ли, творятся любопытные вещи. На обсерватории я совсем отвык от регулярного сна. И теперь покажу на тех животных, которые спят короткими промежутками. Вроде кота стал». «Он еще что-то говорил, но я уже уснул. Взрывов не было». Тихо, спокойно, мне снилась моя ленинградская лаборатория. Когда через сутки я взглянул на небо, то был поражен видом луны, она занимала седьмую часть неба и прямо устрашала своей величиной. От нее нас отделяло всего две тысячи километров. Горы, долины, безводные моря были видны как на ладони. Резко выделялись контуры отдельных горных цепей, конусы в кратерах вулканов, давно погасших и безжизненных, как все на Луне. Видны были даже зияющие трещины. Астроном смотрел на Луну, не отрывая глаз. Он уже давно знал каждый камень ее поверхности, как он выразился. — Вон, смотрите, у края. Это Клавиус. «Ниже Тихо, еще ниже Альфонс, Птолемей, правее Коперник, а дальше идут Пенины, Кавказ, Альпы». «Не хватает по Памира, Гималаев и Кордильеров», — сказал я. «Мы назовем так горные вершины на другой стороне Луны», — смеясь сказал геолог. «Там они еще никем не именованы». «Вот это Луна!» — восхищался Тюрин. — В сто раз больше земной. — Ох, ой! — застонал он. — Опять тяжесть. — Капитан тормозит, — сказал геолог. — Луна все сильнее притягивает нас к себе. Через полчаса будем на месте. Я обрадовался и немного испугался. Пусть назовет меня трусом тот, кто уже свершил путешествие на Луну и не был взволнован перед первой посадкой. Луна под нами. Она занимает уже полнеба. Ее горы растут на глазах. Но странно. Луна, как и Земля, с высоты кажется уже не выпуклой поверхностью шара, а вогнутой, словно пестрый опрокинутый зонтик. Тюрин стонал. Контровзрывание все усиливалось. Тем не менее он не отводил взгляд от Луны но она вдруг стала двигаться куда-то в бок И только потому, что мое тело отяжелело с одной стороны, я понял, что ракета вновь переменила направление полета. Направление силы тяжести переместилось настолько, что луна ощущалась уже высоко над нами. Трудно было представить, как можно будет ходить по потолку. — Терпите, профессор, — обратился геолог к Тюрину. Осталось всего два-три километра. Ракета летит совсем медленно, не большую сотню метров в секунду. Давление газов ракеты равно лунному притяжению, и ракета спокойно идет по инерции. Снова стало легко. Тяжесть исчезла. — А куда мы спускаемся? — спросил оживший через двадцать секунд Тюрин. — Да кажется, близко к нашему собрату Тихо Браге. Осталось всего пятьсот метров, — сказал Соколовский. — Ой, опять эти контр-взрывы, — застонал Тюрин. Ну вот, все в порядке. Теперь луна внизу под нами. — Сейчас спустимся, — сказал Соколовский с волнением в голосе. Только бы не повредить наш лунный автомобиль при посадке. Прошло еще десять секунд, и я почувствовал легкий толчок. Взрывы прекратились. Мы довольно мягко упали на бок. Глава четырнадцатая. На луне. — С приездом, — сказал Соколовский. — Все благополучно. — Мы даже не закрыли при посадке ставню, — заметил Тюрин. — Это неосторожность. Ракета могла удариться стеклом окна об острый обломок скалы. «Ну, наш капитан не первый раз садится на Луну», — возразил Соколовский. «Итак, дорогие товарищи, надевайте межпланетные костюмы и пересаживайтесь на наш лунный автомобиль». Мы быстро оделись и вышли из Луны. Я глубоко вздохнул, и хотя я дышал кислородом моего аппарата, мне показалось, будто газ приобрел здесь иной вкус. Это, конечно, игра воображения. Вторым моим ощущением, уже вполне реальным, было чувство легкости. Я и раньше, во время полетов на ракете и на звезде кэц где была почти полная невесомость, испытывал эту легкость, но здесь, на Луне, тяжесть ощущалась как постоянная величина, только значительно меньшая, чем на Земле. Шутка сказать, я весил теперь в шесть раз меньше своего земного веса. Я осмотрелся. Над нами было все то же, траурное небо с немигающими звездами. солнце не видно, не видно и земли. Полная темнота, прорезываемая лишь лучами света из бокового окна нашей ракеты. Все это как-то не вязалось с обычным представлением о сияющем земном спутнике. Потом я догадался, ракета снизилась несколько южнее Клавиуса, на той стороне Луны, которая с Земли никогда не видна. А здесь в это время была ночь. Кругом мертвая пустыня. Холода я не чувствовал в своем электрифицированном костюме, но вид этой черной пустыни леденил душу. Из ракеты вышли капитан и механик, чтобы помочь снять наш ракетный автомобиль. Геолог жестом приглашает меня принять участие в общей работе. Я гляжу на ракету «Авто». Она имеет вид вагона «Яйца». Ну, как ни она, вес ее должен быть порядочный. Между тем я не вижу ни канатов, ни лебедок, словом, никаких приспособлений для спуска. Механик работает наверху, отвинчивая гайки. Капитан, Соколовский, Тюрин и я стоим внизу, готовые принять ракету Но ведь она раздавит нас. Впрочем, мы на Луне. К этому не сразу привыкаешь. Вот уже кормовая часть яйца отвинчена. Ракета опустилась кормой. Соколовский ухватился за край отверстия дюзы. Капитан стоит посередине, а я у носовой части. Сейчас ракета соскользнет вниз. Я уже держу руки наготове и вместе с тем думаю о том, куда и как отскочить, если тяжесть окажется не по моим силам. Однако мои опасения напрасны. Шесть рук, подхватив соскользнувшую ракету, без особого напряжения ставят ее на колеса. Капитан и механик, помахав руками на прощание, ушли в большую ракету. Тюрин пригласил меня и Соколовского войти в наш автомобиль. В нем было довольно-таки тесно, но зато мы смогли освободиться от наших костюмов и разговаривать». Распоряжался Соколовский, уже знакомый с устройством маленькой ракетки. Он зажег свет, наполнил ракету кислородом, включил электрическую печь. Внутренность ракеты напоминала закрытый четырехместный автомобиль. Эти четыре сидения занимали только переднюю часть ракеты. Две трети кабины были заняты горючим продовольствием и механизмами. В эту часть ракеты вела узкая дверь, в которую с трудом можно было протиснуться. Раздевшись, мы почувствовали холод, хотя электрическая печь уже работала. Я поежился. Тюрин набросил на себя меховую курточку. — Сильно остыла наша ракетка. — Потерпите, скоро нагреется, — сказал Соколовский. — Уже «Заря» занимается, — пропищал Тюрин, взглянув в небольшое окно нашего экипажа. «Заря — «Заря?» — с удивлением спросил я. — Какая же на Луне может быть заря? Ведь здесь нет атмосферы. — Оказывается, может быть, — ответил Тюрин. Он никогда не был на Луне, но как астроном знал лунные условия не хуже земных. Я посмотрел в окно и увидел вдали несколько точек, светящихся как раскаленные добела куски металла. Это были освещенные восходящим солнцем вершины гор, — Их яркий отсвет отражался на других вершинах. Передаваясь дальше и дальше, и постепенно ослабевая, он создавал своеобразный эффект лунной зари. При ее свете я начинал различать находящиеся в полутене горные цепи, впадины морей, конусообразные пики. Невидимые горы на фоне звездного неба зияли черными провалами с причудливыми зубчатыми краями. «Скоро взойдет солнце», — сказал я. «Не так-то скоро», — возразил Тюрин. «На экваторе Земли оно восходит в две минуты. А здесь придется ждать целый час, пока весь солнечный диск поднимется над горизонтом. Ведь сутки на Луне в тридцать раз длиннее, чем на Земле». Я, не отрываясь, смотрел в окно. Зрелище было изумительное. Горные вершины ослепительно вспыхивали одна за другой, словно кто зажигал на них факелы. А сколько этих горных вершин на Луне? Лучи еще невидимого солнца срезали все вершины на одинаковом расстоянии от поверхности, и казалось, будто в воздухе внезапно появлялись горы причудливых очертаний, но с одинаково плоским основанием. Этих пылающих гор... Становилось все больше и больше, и вот, наконец, обозначилась их проекция, и они перестали казаться висящими на черном фоне. В своей нижней части они были пепельно-серебристого цвета, а выше – ослепительно-белого. Постепенно освещались отраженным светом и подножия гор, лунная заря разгоралась все ярче буквально ослепленный этим зрелищем, я все же не мог оторвать глаз от окна. Мне хотелось разглядеть особенности вычертания лунных гор, но горы были почти такие же, как и на земле. Кое-где скалы нависали над пропастью, как огромные карнизы, и тем не менее не падали. Здесь они весили легче, притяжение было слабее. На лунных равнинах, Словно на поле сражения были воронки разной величины. Одни маленькие, не больше тех, которые оставляют после разрыва снаряд трехдюймовки. Другие приближались к размерам кратера. Неужто это следы от упавших на Луну метеоритов? Это возможно. Атмосферы на Луне нет. Следовательно, нет защитного покрова, который предохранял бы Луну, как Землю, от небесных бомб. Но ведь тогда здесь очень небезопасно. Что, если такая бомба-метеор в несколько сот тонн упадет на голову? Я высказал свои опасения Тюрину. Он посмотрел на меня с улыбкой. Часть воронок, безусловно, вулканического происхождения. Но часть сделана, да, падающими метеоритами, сказал он. Вы опасаетесь, что один из них может свалиться на вашу голову? Такая вероятность, конечно, существует. Но теория вероятности говорит, что риск здесь немногим больше, чем на Земле. «Немногим больше?» — воскликну я. «Много ли падает больших метеоритов на Землю? За ними охотятся как за редкостью, а здесь, посмотрите, вся поверхность изрыта ими». «Это правда», — спокойно ответил Тюрин, — «но вы забываете об одном. Луна уже давно лишена атмосферы. Существует она миллионы лет, причем, так как здесь нет ни ветров, ни дождей, следы от падения метеоритов остаются неизменными. И эти воронки — летопись многих миллионов лет жизни». Если один большой метеор упадет на поверхность Луны раз в столетие, это уже много. Неужто мы будем такими счастливчиками, что именно теперь при нас или на нас упадет этот метеор? Я бы ничего не имел против, конечно, если только метеор упадет не прямо на голову, а поблизости от меня». — Давайте потолкуем о плане наших действий, — сказал Соколовский. Тюрин предложил начать с общего осмотра лунной поверхности. — Сколько раз я любовался в телескоп на цирк Клавиуса на кратер Коперника, — говорил он. — Я хочу быть первым астрономом, нога которого ступит на эти места. — Предлагаю начать с геологического исследования почвы, — предложил Соколовский тем более, что, видимо, Земли часть Луны еще не освещена Солнцем, а здесь уже наступило утро. «Вы ошибаетесь», — возразил Тюрин, — «то есть вы не совсем точны. На Земле сейчас видит месяц в его первой четверти. Мы можем объехать этот месяц, восточный край Луны, за 45 часов» если пустим нашу ракету со скоростью километров 200 в час. Остановимся мы только на Клавиусе и Копернике. Так и кто тут начальник экспедиции, я или вы?» — закричал он уже горячась. Прогулка по месяцу заинтересовала меня. «А почему бы нам в самом деле не посмотреть величайший цирк и кратер Луны?» — сказал я. «Их геологическое строение также представляет большой интерес». Геолог пожал плечами. На лунной поверхности видимой земли Соколовский уже был однажды. Но, если большинство за это путешествие А вы не всходили на кратер? — с опаской спросил Тюрин. — Нет, нет, — засмеялся Соколовский. Человеческая нога еще не ступала на него. — Ваша будет первая. Я был на дне моря изобилия. И могу подтвердить, что это название оправдывает себя, если говорить о геологических материалах. Я собрал там чудесную коллекцию, но нечего терять время, ехать так ехать. Но только позвольте мне развить большую скорость. На нашем авто мы можем делать тысячу и более километров в час. Так и быть, доставлю вас на Клавиус. — И на Коперник, — сказал Тюрин попутно мы осмотрим карпаты они лежат несколько севернее коперника и есть ответил соколовский и нажал на рычаг. Наша ракета дрогнула пробежала некоторое расстояние на колесах и отделившись от поверхности стала набирать высоту. я увидел нашу большую ракету лежащую в долине затем яркий луч света ослепил меня солнце Оно стояло еще совсем низко над горизонтом. Это было утреннее солнце, но как оно не походило на то солнце, которое мы видим с земли. Атмосфера не румянила его. Оно было синеватое, как всегда на этом черном небе. Но свет его был ослепителен. Сквозь стекла окна я сразу почувствовал его тепло. Ракета уже поднялась высоко и летела над горными вершинами. Тюрин внимательно всматривался в очертания гор. Он забыл о толчках, сопровождающих перемену скоростей, и о своей философии. Сейчас он был только астрономом. — Клавиус! Это он! Я уже вижу внутри него три небольших кратера. — Доставить прямо в цирк? — улыбаясь, спросил Соколовский. — Да, в цирк, поближе к кратеру, — воскликнул Тюрин и вдруг запел от радости. Для меня это было так неожиданно, словно я услышал пение пука Я уже говорил, что у Тюрина был чрезвычайно тонкий голос, чего, к сожалению, нельзя было сказать о его слухе. В пении Тюрина не было ни ритма, ни мелодии. Соколовский лукаво посмотрел на меня и улыбнулся. Э, — Что? О чем вы? — вдруг спросил его Тюрин. — Выискиваю место для посадки, — ответил геолог. — и Место для посадки, — воскликнул Тюрин. — Я думаю, здесь его предостаточно. Поперечник Клавиуса имеет 200 километров. Третье расстояние между Ленинградом и Москвой. Цирк Клавиуса представлял собой долину, окруженную высоким валом. Тюрин говорил, что высота этого вала — 7 километров. Это выши Альп, высота Кардильеров. Судя по зубчатой тени, вал имеет неровные края. Три тени от небольших кратеров протянулись почти через весь цирк. Самое подходящее время для путешествия по цирку, сказал Тюрин, когда солнце над головой, на луне невыносимо жарко, почва на колена. Теперь же она только нагревается ничего выдержимый лунный день наши костюмы хорошо предохраняют и от жары и от холода отозвался соколовский спускаемся держитесь крепче профессор я тоже ухватился за кресло но ракета почти без толчка стала на колеса подпрыгнула пролетела метров двадцать снова упала снова подпрыгнула и наконец побежала по довольно ровной поверхности тюрин просил подъехать к центру треугольника, образуемого тремя кратерами. Мы быстро направились к кратерам. Почва становилась все более неровной, нас начало бросать из стороны в сторону, подкидывать на сиденьях. — Пожалуй, лучше одним прыжком перенестись до места, — сказал геолог. — Того и гляди, колеса поломаешь. В этот момент мы почувствовали сильный толчок. Что-то под нами крякнуло, и машина, осев на бок, медленно потащилась по кочкам. — Ну вот, я говорил, — воскликнул с досадой Соколовский. — Авария. Придется выходить наружу и исправлять повреждения. — У нас есть запасные колеса. Починим, — сказал Тюрин. — В крайнем случае пешком пойдем. До кратеров осталось всего с десяток километров. Надо одеваться. Он поспешно вынул трубку и закурил. «А я предлагаю закусить», — сказал Соколовский. «Уже пора завтракать». Как не торопился Тюрин, ему пришлось подчиниться. Мы наскоро позавтракали и вышли наружу. Соколовский покачал головой. Колесо было совсем испорчено. Пришлось ставить новое. «Но вы возитесь, а я побегу», — сказал Тюрин. «И он действительно побежал. Это таки китокисель» а Вот что значит научная любознательность. Соколовский в удивлении развел руками. Тюрин легко перепрыгивал через трещины в два метра шириной и только более широкие обегал кругом. Половина его костюма, обращенная к солнцу, ярко блестела, а другая почти пропадала в тени. Казалось, по лунной поверхности движется необычайный урод, прыгая на правой ноге и размахивая правой рукой. Левая рука и нога периодически сверкали узкой световой ленточкой, месяцем освещенной части. Фигура Тюрина быстро удалялась. Мы провозились с колесом несколько минут. Когда все было исправлено, Соколовский предложил мне подняться на верхнюю открытую площадку ракеты, где имелся второй аппарат управления. Мы тронулись в путь по следам Тюрина. Сидеть наверху ракеты было интереснее, чем внутри. Я мог обозревать все окрестности. Справа от нас четыре тени гор исполосовали ярко освещенную солнцем долину. Налево горели только вершины гор, а подножья их тонули в лунных сумерках. С земли эта часть луны кажется пепельного цвета. Горные цепи были более пологими, чем я ожидал. Мы ехали по самому краю месяца, то есть по линии терминатора, как говорил Тюрин, границы света и тени. Вдруг Соколовский легонько толкнул меня локтем в вбок и кивнул головой вперед. Перед нами была огромная трещина. Мы уже не раз с разбегу перескакивали подобные трещины, а если трещина оказывалась слишком широкой, перелетали через нее». Вероятно, Соколовский предупредил меня перед прыжком, чтобы я не свалился. Я вопросительно посмотрел на него. Геолог прислонил свой скафандр к моему и сказал, «Смотрите, наш профессор!» Я взглянул и увидел тюрину только что выскочившего из теневой полосы. Он бежал, размахивая руками вдоль длинной трещины навстречу нам. Перепрыгнуть через трещину он не мог. — Боится, что мы опередим его и первыми станем в центре цирка, — сказал геолог. — Придется остановиться. Едва ракета стала Тюрин с разбегу вскочил на верхнюю площадку. Луна решительно омолодила его. Впрочем, я несколько преувеличиваю. Тюрин привалился ко мне всем телом, и видно было, как его одежда судорожно приподнималась на груди. Старик устал чрезвычайно. Соколовский перед трещиной нажал на педали. Произошел взрыв, ракета рванулась вперед и вверх. В то же время у меня перед глазами мелькнули ноги Тюрина. Утомление сказалось, он не успел крепко ухватиться за поручни и был сброшен. Я увидел, как его тело, описав дугу, начало падать. Он падал медленно, но со значительной высоты. У меня замерло сердце. «Убился профессор!» А мы уже летели над широкой трещиной. Вдруг Соколовский круто повернул ракету назад, отчего я сам едва не сорвался, и мы быстро опустились на поверхность Луны, невдалеке от Тюрина. Тюрин лежал неподвижно. Соколовский, как человек опытный, прежде всего осмотрел его одежду, нет ли разрывов. Малейшая дыра могла быть смертельной. Мировой холод моментально превратил бы тело профессора в кусок льда. К счастью, одежда была цела, только испачкана черной пылью и немного поцарапана. Тюрин поднял руку, шевельнул ногой. Жив. Неожиданно он поднялся на ноги и самостоятельно направился к ракете. Я был поражен. Только на луне можно падать так благополучно. Взобравшись на свое место, Тюрин молча показал рукой вперед. Я заглянул в стекло его скафандра. Он улыбался. Через несколько минут мы были на месте. Профессор первым торжественно сошел с ракеты. Он совершал обряд. Он священно действовал. Эта картина навсегда врезалась в мою память. Черное небо, испещренное звездами, синеватое солнце, с одной стороны ослепительно яркие горы, с другой висящие в пустоте раскаленные до бела горные вершины. Широкая долина цирка, почти до половины покрытая тенью зубчатым краем, на усыпанной пеплом и пылью каменистой почве, уходящие вдаль следы колес нашей машины. Эти следы на лунной поверхности производили особенно сильное впечатление». У самого края тени мерно шагает фигура, похожая на водолаза, оставляя за собой следы, следы ног человека. Но вот эта фигура останавливается, смотрит на кратеры, на нас, на небо, собирает камни и складывает небольшую пирамиду, затем наклоняется и чертит пальцем на пепле «Тюрин». Эта надпись, сделанная на легком пепле пальцем руки, крепче рунических надписей на земных скалах. Дожди не смоют ее, ветры не занесут пылью. Надпись сохранится на миллионы лет, ну если, конечно, случайный метеорит не упадет на это место. Тюрин удовлетворен. Мы вновь усаживаемся в наш экипаж и летим на север. Солнце понемногу поднимается над горизонтом и освещает отдельные утесы гор, лежащих на востоке. Однако как медленно катится оно по небу. Снова прыжок над трещиной. На этот раз Тюрин предупрежден. Он цепляется руками за железные поручни. Я гляжу вниз. Ужасная трещина. Едва ли такие существуют на земле. Дна не видно. Черно. И в ширину она несколько километров. Бедная старушка Луна, какие глубокие морщины на твоем лице! — Альфонс, э, Птолемей, мы уже видали их, подлетая к Луне, — говорит Тюрин. Вдали я вижу вершину кратера. Тюрин прижимает свой скафандр к моему, иначе мы не можем разговаривать, и сообщает. — Вот он, и Коперник! Один из самых больших кратеров Луны. Его диаметр больше 85 километров. Самый большой кратер на Земле, на острове Цейлоне, имеет менее 70 километров ширины. В кратер, в самый кратер, — командует Тюрин. Соколовский ставит ракету на дыбы. Она круто взвивается вверх, чтобы перелететь край кратера. С высоты я вижу правильный круг, в центре которого возвышается конус. Ракета опускается у подножия конуса. Тюрин соскакивает на поверхность и прыжками бежит к конусу. Неужели он хочет взобраться на вершину? Так и есть. Он уже карабкается по крутым, почти отвесным скалам и с такой быстротой, что самый лучший альпинист на земле не угнался бы за ним. Но мне лазить значительно легче. Здесь Тюрин весит 10-12 килограммов. Это небольшой вес даже для его ослабленных мышц. Вокруг конуса, на некотором расстоянии от него, каменный вал. Мне не совсем понятно его происхождение. Если это камни, выброшенные некогда извержением вулкана, тогда они были бы разбросаны по всему пространству, и не образовывали бы такого правильного кольца. Объяснение пришло совершенно неожиданно. Я вдруг почувствовал сотрясение почвы. Неужто на Луне бывают лунотрясения? Я в недоумении оглянулся на Соколовского. Тот молча протянул руку по направлению к пику. С его вершины летели огромные скалы, дробясь по пути. С разгона эти скалы докатились до вала. Так вот в чем дело. На Луне нет ни ветров, ни дождей, разрушителей земных гор. Но зато есть более опасный разрушитель. Огромная разница температур между лунной ночью и лунным днем. Две недели на Луне держится около 200 градусов холода, а две недели около 200 тепла. Разница в 400 градусов. Скалы не выдерживают и трескаются, как настывшие стаканы, в которые налили кипятку. Тюрин должен это знать лучше меня. Как же он неосторожен, предпринимая свою экскурсию на гору. Видимо, профессор и сам понял это. Прыгая с утеса на утес, он быстро спускается вниз. Слева от него происходит новый обвал, справа тоже, но Тюрин уже около него. «Нет, нет, я не отказываюсь от своей мысли», — говорит он, — «но я выбрал неудачное время. Восходить на лунные горы нужно или в конце лунного дня, или ночью. Пока довольно. Летим в океан Бурь, а оттуда прямо на восток, на другую сторону Луны, которую еще не видел ни один человек». «Хотел бы я знать, кто выдумал эти странные названия». — сказал я, когда мы двинулись в путь. — Коперник, Платон, Аристотель — это я еще понимаю. Но что это за океан-бурь на Луне, где никаких бурь не бывает? Море изобилия, где ничего нет, кроме мертвых камней. Море кризисов. Каких кризисов? И что это за моря, в которых нет ни капли воды? — Да, названия не слишком удачны согласился Тюрин, и, впадины на поверхности Луны, и, конечно, ложа бывших здесь когда-то океанов и морей. Но их название... Ну, надо же было как-нибудь назвать. вот Когда открывали маленькие планеты, то сначала называли их по установившейся традиции именами древнегреческих богов. Скоро все имена были исчерпаны, а новых планеток пребывало все больше и больше. Тогда прибегли к прославленным именам людей – Фламариона, гауса Пикеринга и даже известных филантропов вроде американца Эдуарда Тука. Так, капиталисток Тук приобрел в небе земельные участки. По-моему, для мелких планет лучше всего номерная система. «А Карпаты, Альпы, Апенины на Луне — это от скудости фантазии. Вот я, например, придумал совершенно новые названия гор, вулканов, морей и цирков, которые мы откроем на другой стороне Луны». «Вы, конечно, не забудете и кратер Тюрина?» — спросил, улыбаясь Соколовский. «На всех хватит». — ответил Тюрин. — И кратер Тюрина, и море Соколовского, и цирк Артемьева, ежели пожелаете. Не прошло получаса, как Соколовский, поддавший пару нашей ракете, доставил нас в океан бурь. Ракетка опустилась на дно океана. Дно было очень неровное. Кое-где поднимались высокие горы. Их вершины, возможно, когда-то выдавались островами... Иногда мы опускались в глубокие долины, и нас покрывала тень. Но совсем темно не становилось. Отраженный свет падал от вершин освещенных гор. Я внимательно смотрел по сторонам. Камни отбрасывали от себя сплошные длинные тени. Вдруг в одном месте я увидел странную решетчатую тень, как от полуразвалившейся корзины. Я указал на нее Соколовскому. Он тотчас же остановил ракету, и я побежал к тени. По виду это был камень, но камень необычайной формы. Он напоминал часть позвоночного столба с ребрами. Неужели мы нашли останки вымершего чудовища? Значит, на Луне существовали даже позвоночные животные. Следовательно, она не так уж скоро лишилась своей атмосферы». Позвонки и ребра были слишком тонки для своих размеров. Но ведь на Луне тяжесть в шесть раз меньше, чем на Земле, и животные могли иметь здесь более тонкие скелеты. Притом это было, наверное, морское животное. Геолог взял одно ребро, валявшееся возле скелета, и разломил его. Снаружи черное, внутри оно имело сероватый пористый вид. Соколовский покачал головой и сказал — — Я думаю, это не кости, а скорее кораллы. — ну общий вид, очертания, — возразил я. Научный спор готов был разгореться, но тут вмешался Тюрин. Ссылаясь на свои полномочия, он потребовал немедленного отправления. Он спешил осмотреть обратную сторону луны, пока она была почти вся освещена солнцем. Пришлось покориться. Я захватил несколько костей, чтобы сделать анализ по возвращению на КЭЦ, и мы полетели дальше. Эта находка сильно взволновала меня. Если бы покопаться в почве морского дна, можно было бы сделать много неожиданных открытий. Восстановить картину кратковременной жизни на Луне. Ну, кратковременной, разумеется, по астрономическим масштабам. Наша ракетка мчалась на восток. Я смотрел на солнце и удивлялся. Оно довольно быстро поднималось к зениту. Вдруг Тюрин схватил себя за бока. «Я, кажется, потерял свою лейку. Футляр цел, а аппарата нет. Назад. Я не могу остаться без фотографического аппарата. Я, вероятно, обронил его, когда вкладывал в футляр после съемки этого злосчастного скелета». Здесь вещи так мало весят, что не оборонить их и не заметить. Геолог с неудовольствием дернул головой, но повернул ракету обратно. И тут я заметил необычайное явление. Солнце пошло вспять, к востоку, постепенно скатываясь к горизонту. Мне показалось, что я брежу. Не слишком ли накалили мне голову солнечные лучи? Солнце движущиеся на небе то в одну, то в другую сторону. Я не решался даже сказать об этом моим спутникам и продолжал молча наблюдать. Когда мы, подъезжая к месту, убавили скорость и шли не более 15 километров в час, солнце остановилось. Ничего не могу понять. Тюрин, вероятно, заметил, что я слишком часто поглядываю на небо. Он усмехнулся и, прислонив свой скафандр к моему, сказал, «Я вижу, вас беспокоит поведение Солнца, а между тем причина простая. Луна — небольшое небесное тело, движение ее экваториальных точек очень медленное, они проходят менее четырех метров в секунду». Поэтому, если ехать по экватору со скоростью около 15 км в час на запад, Солнце будет стоять на небе. А если замедлить наше движение, Солнце начнет заходить на восток. И наоборот, когда мы ехали на восток, навстречу Солнцу, то мы, быстро перемещаясь по лунной поверхности, заставили Солнце ускорить свое восхождение. Словом, мы здесь можем управлять движением Солнца. 15 километров в час на Луне легко и пешком пройти. И тогда над пешеходом, движущимся с такой скоростью по экватору на запад, Солнце будет стоять неподвижно. Это очень удобно. Например, очень удобно идти светом за солнцем, когда оно близко к заходу. Почва еще теплая, света достаточно, но нет изнуряющего зноя. Ну, хотя наши костюмы хорошо предохраняют нас от смены температур, однако разница между светом и тенью чувствуется довольно ощутительно. Мы приехали на старое место. Тюрин начал поиски аппарата, а я, воспользовавшись случаем, стал вновь внимательно осматривать дно океана бури. Может быть, некогда на поверхности этого океана действительно бушевали ужаснейшие бури. Волны в пять-шесть раз превышали волны земных океанов. Целые водяные горы ходили тогда по этому морю. Сверкала молния, шипела вода, грохотал гром. Море кишело чудовищами гигантского роста, гораздо большего, чем самые большие животные, когда-либо существовавшие на земле. Я подошел к краю трещины. Она была шириной не менее километра. Почему бы не заглянуть, что делается на глубине? Я засветил электрический фонарь и начал спускаться по пологим бокам трещины. Спускаться было совсем легко. Сначала осторожно, потом все смелее прыгал я, опускаясь глубже и глубже. Надо мной сверкали звезды, кругом непроглядная темнота. Мне показалось, что с глубиной температура поднимается. Впрочем, может быть, я разогревался от быстрого движения. Жаль, что я не взял у геолога термометр. Можно было бы проверить гипотезу Тюрина о том, что почва Луны теплее, чем предполагали ученые. На пути начали попадаться странные обломки камней цилиндрической формы. Неужто это окаменевшие стволы деревьев? Ну как они могли очутиться на дне моря в глубокой расщелине? Я зацепился за что-то острое, едва не разорвал костюм и похолодел от ужаса. Это было бы смертельно. Быстро наклонившись, я ощупал рукой предмет. Какие-то зубья. Повернул фонарь. Из скалы торчала длинная черная двусторонняя пила, точь-в-точь точь такая же, как у нашей рыбы-пилы. Нет, это не могло быть кораллом. Я направлял свет в разные стороны и всюду видел пилы. Прямые винтообразные бивни, как у нарвалов, хрящевые пластины, ребра, целое кладбище вымерших животных. Ходить среди этих окаменевших орудий нападения и защиты было очень опасно. И все же я бродил как зачарованный. Необычайное открытие. Ради одного этого стоило свершить межпланетное путешествие». Я уже воображал, как в расщелину спустится специальная экспедиция, и кости животных, погибших миллионы миллионов лет тому назад, будут собраны, доставлены на КЭЦ, на Землю, в Музей Академии Наук, и ученые реставрируют лунных животных. А вот это кораллы. Они не в шесть, а в десять раз больше самых крупных земных. Целый лес ветвистых рогов. Некоторые кораллы сохранили даже окраску, одни были цвета слоновой кости, другие — розовые, но больше всего красных. Да, значит, на Луне существовала жизнь. Быть может, Тюрин прав, и нам удастся обнаружить остатки этой жизни, не мертвые останки, а остатки последних представителей животного и растительного царства». Небольшой камешек, пролетев мимо меня, опустился в коралловый куст. Это вернуло меня к действительности. Я поднял голову вверх и увидел на краю расщелины мигающие огоньки. Мои спутники, вероятно, уже давно сигнализировали мне. Надо было возвращаться. Я помигал им в ответ своим фонарем, затем поспешно собрал наиболее интересные образцы и нагрузил ими походную сумку. На земле эта кладь весила бы, вероятно, более шестидесяти килограммов. Значит, здесь весит не более десяти. Эта добавочная тяжесть не слишком обеременяла меня, и я быстро поднялся на поверхность».